На Фрусином косогоре Небывалая засуха разразилась в Угренском районе. Ни одной дождевой капли не упала на землю с того самого дня, когда Настя Огородникова впервые выехала в поле. Стоял такой тяжкий зной, какого не помнили самые древние старики. Горячие ветры носились над землей. Просыпаясь по утрам, люди бросали первый взгляд на небо, и наперечет считали редкие облака. Первое время после посевной еще жили надеждой на то, что запасы весенней влаги помогут нивам перенести засуху, на то, что разразится, наконец, дождь, и поправит беду, и даст собрать тот небывалый урожай, о котором мечтали. Вот как дождь ударит, Так сразу поднимется все, сразу на ладонь лягут наши труды, — говорили колхозники. Но с каждым днем гасли надежды, и люди уже не мечтали, а боязливо рассчитывали. Если бы сейчас грянуть дождю, поправились бы наши зерновые. Но все молчаливее, скучнее и равнодушнее работали на полях, и все чаще слышались слова «все равно погорит». Яровая пшеница погибла, но ее сеяли мало. Озими же держались. Сказались и раннее боронование и весенняя подкормка. Хуже было с картофелем и корнеплодами. Глядя на низкорослые картофельные кусты, первомайцы думали. Раньше картошка выручала в трудные дни. На что теперь надеяться? Валентина ходила почерневшая и схудавшая, И на все лады повторяла два слова — поливать, рыхлить. Она проводила беседы с колхозниками, старательно объясняла им. Рыхление — это сухая поливка. В неразрыхленной земле вода под тоненьким, невидимым простым глазом капилляром поднимается из глубины на поверхность, высыхает глубокий слой почвы. Надо разрушать капилляры, рыхлить землю. Но колхозники шли на рыхление неохотно. Василий приказывал, убеждал, распекал, но все это помогало плохо. Валентина на него наседала. «Опять вчера мало сделали. Почему не идут на рыхление?» «Не верят», — отвечал ей Василий и тут же думал. «А я верю». Внешне он ничем не проявлял недоверия к ее словам и честно выполнял указания. «Ну что это еще за капилляры?» и спасут ли рыхление и подкормка от небывалой засухи. Все рассуждения о капиллярах, о почвенной влаге, о том, что рыхление и вторая поливка, казались ему сомнительными. Не то чтобы он считал их выдумкой, но думал, что все это годится для других мест и не имеет никакого отношения к Угренскому району, Первомайскому колхозу и непосредственно к нему Василию Бортникову. В характере у него было недоверие ко всему, что он не мог пощупать своими руками. Когда он был подростком, на сельскохозяйственной выставке ему показали домик, сделанный из соли. Он не поверил в эту соль, пока не лизнул. Руководитель выругал его, что останется от домика, если примутся лизать все посетители. Василий терпеливо перенес выговор. Он был доволен. Теперь он мог с полной достоверностью рассказать в селе о домике, сделанном из самой настоящей соли, ведь он лизнул ее своим собственным языком. При таком характере ему трудно было поверить в необходимость той работы, результаты которой он еще не увидел своими глазами. Он сам не слишком верил в пользу рыхления, а в людей должен был вселить уверенность. Это тяготило его. Когда Василию приходилось убеждать усталых людей идти на работу, в необходимости которой он сам сомневался, у него каменел язык, и сердце тяжелело от жалости. Та самая жалость, за которую он когда-то с такой досадой называл Валентину «жалейкой», и с таким гневом ополчился на бабушку Василису, теперь все глубже проникало в него самого, и он чувствовал ее ослабляющее действие. Все чаще он уступал там, где надо было настаивать, мирился с тем, что следовало пресекать. Женщины то и дело нарушали производственный график и уходили на базар с овощами и ягодами. Он знал, что надо поставить вопрос о них направлении, но он видел, как тяжело им живется, жалел их, и все оттягивал серьезный разговор, все ограничивался мимоходом сказанными словами. а график нарушался чаще и чаще, дисциплина падала со дня на день. Он видел, что необходимо создать перелом, и не мог этого сделать, потому что перелом надо было создавать прежде всего в самом себе. Ночами, один в своем опустелом и молчаливом доме, он ходил по комнате, курил, пил холодный квас и думал, что же такое жалость. И как должна проявляться эта жалость и любовь к людям? Есть два пути. Можно оставить людей в покое, пусть себе поливают свои участки, доходят да в лес за лыком и ягодой. А можно переломить самого себя, заставить себя верить в то, что утверждают ученые, заставить колхозников поверить в это и убеждать их, и стоять у них над душой, и слушать, как они тебя ругают, и самому. Горько выругать их под горячую руку и все-таки настоять на своем. Он знал, что верен второй путь. В жаркий полдень он шел по дороге мягкой от пухлого слоя пыли. Пыль была такая сухая, что поднявшись, не опускалась, а стояла тусклым облаком над дорогой в гарном воздухе. Видно было, как кругами расходился зной от беспощадного белого солнца, как мелко дрожал и зыбился весь воздух, словно отягощенный тяжкими потоками зноя, как плыло и качалось знойное марева. Весь мир подернулся лоснящейся белесой пеленой и казался блестким и мертвенным, как в белой вспышке магния. По обе стороны дороги стояла яровая пшеница. Странно сухими и ломкими были стебли, и остро торчали кверху плоские колосия. По обочине дороги вился вьюн. Зелень его пожухла, блеклые венчики запылились и пахли пылью сладостью увиданием. В неподвижных и отяжелевших от пыли кустах у оврага какая-то печуга тонко и тоскливо просила пить. «Пить!» — подструился за пазуху Василию. Он шире откинул ворот рубахи, открыл грудь, но легче не стало. Будь она проклята эта жара! Как сеяли, как старались весной, сколько надежды всадили в эту землю! Неужели все зря? Он сошел с дороги и, осторожно раздвигая суховатые стебли, пошел на середину поля. Стебли, тронутые его рукой, не сгибались. Не склоняли колосьев, а прямые и жесткие торчками отходили в стороны с сухим и цепким шорохом. Это поле пропало, подумал Василий. Хорошо, что с рожью лучше. Как-то выходим картошку, второе богатство наше. Большой массив земли, занятый картофелем, начинался за пшеничным полем. Ближе к дороге земля была разрыхлена, но чем дальше он отходил, тем хуже было рыхление. На середине поля и ближе к лесу тянулись полосы склеившейся нерыхленной земли, твердой и звонкой, как глиняный горшок. Так такие и не довели до конца. Вот люди, что ты будешь с ними делать? Фройский на звено. Эх, шалопутная девка. Как же она еще позавчера говорила, что кончила рыхлить. За перелогом. Начиналось картофельное поле второго звена молодежной бригады. Звеневой здесь была дочь яснего Вера. Молоденькая и неопытная, она не умела так верховодить звеном, как это делала Фрося, но зато ни в чем не перечила бригадиру, не самовольничала и шагу не ступала без Алёшина слова. Получалось так, что Алёша только для порядка прибегал к веренному посредничеству, а в действительности сам руководил звеном, и работа от этого только выигрывала. С особым интересом Василий подходил к полю второго звена. Рыхление и весенняя подкормка проводили здесь образцово. Несколько недель назад еще не было заметно видимых результатов, картофель ничем особым не отличался, и Василий думал, «Рыхли, не рыхли, корми, не корми, в такую страшную сушь ничем не поможешь». Но с каждым днем разница между участками второго и первого звеньев становилась заметнее. Около недели Василий не заглядывал за перелог и теперь, подойдя, остановился удивленный. За эти дни после второго рыхления и подкормки разница стала особенно заметной. Сильные и высокие кусты, казалось, не пострадали от солнца. Даже цвет у них был не блеклый, а сочный, темно-зеленый. Вот оно, сказались наши старания. Что в книге написано, что Валентина говорила, то и есть. Его разобрало зло на самого себя, за те послабления, которые он делал колхозникам, жалея их и не веря в возможность одолеть засуху. На один час ослабеешь, ста пудов не досчитаешься, с досадой думал он. Разве не мог я по всему колхозу добиться такой же обработки? Всех пошлю поглядеть на это поле, а с Ефросинией будет у меня особый разговор. Он снова вышел на дорогу. Она велась в белесом маревизное среди невысоких и тощих хлебов. Поле было пустынно. И только юн бежал-добежал по обочинам дороги, никнул и вянул на бегу, слался в пыль, купал в ней свои жухлые листья и линялые, слабые, дряблые венчики. У самой деревни чернело пустое поле, один вид которого принес Василию облегчение. Это было Татьянино капустное поле, с которого недавно сняли капусту. Посадка в горшочках, рыхление, поливка и подкормка помогли Татьяне собрать невиданно ранний и богатый урожай. Несколько дней назад она королевой уселась на машину, груженную первой капустой, и сама повезла ее на базар. Ранняя капуста показалась в Угрене таким дивом, что около машины столпились люди. Капусту покупали как диковину. Заказы на нее поступали из больниц, санаториев, пионерских лагерей. В кассу потекли деньги. Каждый раз, проходя мимо капустного поля, Василий говорил спутникам, вот что можно сделать с обыкновенной капустой, если приложить к ней руки. В прежние годы на капусте выручали немного, а нынче Татьяна вырастила тысячи. И сейчас, проходя по пустому капустному полю, Василий повеселел. За туцклой пеленой возникали серые дома деревни. В правлении было пусто, и тяжелые мухи жужжали в окнах. Василий послал сторожиху за Фросей, которая жила рядом, и распахнул окно. Он услышал однотонный, как жужжание мух, голос Ксенофонтовны. Примостившись в тени палисада, она рассказывала ребятишкам сказки. Тягучий старческий голос дребезжал уныло и безнадежно, Странно соответствуя однообразному строю домов, Длинной ленте, пыльной и пустынной дороги, Колыхающемуся над селом Мареву. И погорят на земле все зеленя, И спросит змей Горыныч змеевых последышей, Чиста ли мать сыра земля? И ответят ему, змеи вы последыши, чиста, как девица чесна. И вдруг горять заполыхает огонь, и вдруг горять спросит, Змей Горыныч, Чиста ли мать сыра земля? И ответят ему, змеи вы последыши, Чиста, как вдовица чесна, И все погорит от упору, и треснет земля, как глиняный горшок. Досада взяла Василия. Опять повела агитацию чертова балаболка. Он высунулся в окно. «Ты чего, ребят, стращаешь?» «Уж и сказку рассказать нельзя. Бывают сказки, как сказки. А бывают сказки, что воронье карканье. Замолчь!» Разноглазая цветастая фроська появилась на пороге. Кофта на ней была зеленая, бусы алые, юбка синяя. Казалось, что фроськиным глазам так и полагается быть разными. одному желтым, другому голубым подстать всем ее повадкам и характеру. Ефросиния, почему у тебя косогор не рыхленый? А чего его рыхлить? Валентина подробно всем объяснила или не слыхала. Рыхление это сухая поливка, так учит агротехника. Вот еще. Фроська проговорила эти слова высокомерно и так быстро, что получилось одно слово. Вот еще. «И зачем ты нас с Алешей обманула?» «Сказала, все разрыхлили, а косогор посредине нерыхленный, только по краю для видимости подрыхлили». «Мы низины подрыхлили, а косогор рыхлить, решетом воду носить, все одно погорит». «Нет, не все одно. Если соблюдать агротехнику, то и засуха не страшна. Собирай девчат и отправляйся на косогор. Вот что. Ты мне не вот щёйкой Ефросинья. Ты не на гулянке и не с ухажерами разговариваешь. Собирай, говорю девчет, и ступай рыхлить косогор. Да чего его рыхлить? Поможет ему рыхление, как мертвому припарки. Мы ведь все понимаем. Вам с Валентиной выставиться надо перед районом. В сводках написать вам охота, что, мол, все выполнили, как требуется. Вы пишите, что хотите, а нас не троньте. Нечего вам попусту людей мучить. В соседнем сельсовете не рыхлят. Одни мы маемся тебе и Валентине в угоду. Вот неуемная девка. А ты смотрела на поле второго звена? Сравнила с теми полями, где вовсе не рыхлят? Ну и глядела. Ну и сравнивала. Где же лучше? Все одно. Нет, не все одно. Сходи, погляди на Вере на картофельное поле, что за перелогом. Ну, может... Где рыхлят, там чуток получше. Так из-за этого все лето спину гнуть не пойдем мы. Да и девчонок никого нету, все по ягоды ушли. Кто отпустил? Я отпустила. Придется тебя снимать со звеньевых. Вот что. Ему захотелось крепко выругать ее, но он помнил слова Петровича, который говорил, что главный недостаток Василия — администрирование, неумение убедить, «Усовестить человека». Памятуя эти слова, Василий вздохнул, крякнул и попытался усовестить Фруську. «Упреждал Алексей на собрании насчет тебя, не послушали. Тебе поверили, как путевой девки, На твое слово положились. А что, я с весны не работала? Кто больше всех на возу навозил? Мое звено. Кто вперед всех под кормку провел? Мое звено». Я работала, пока толк был. А теперь чего работать? Вона!» Она ненавидящим взглядом показала на солнце. Вона, как оно лупит! После долгих убеждений и разговоров Фруська все же дала слово с утра повести звено на косогор и собиралась уходить, когда в комнату вошел Алёша, сорвал с головы фуражку, с силой бросил ее на лавку, со злостью кивнул на Фруську и сказал. «Ты ответь мне, Василий Кузьмич». «Для чего она мне нужна?» «А чего она опять?» «Рыхление нынче она сорвала. Завтра мне надо всю бригаду поставить на подкормку и поливку семенного участка и сверхраннего клина. Так она мне вон что пишет». Василий взял у Алёши записку и прочел вслух. «Сами свой семенной поливайте. Мы на вас не работники и не дурочки, чтобы на чужих участках гнуть спину». Фроска тряхнула кудряшками. С чего это мы будем ихнюю рожь подкармливать да поливать? Вот что, Они нашу не поливают. У них семенной участок. От этой ржи весь будущий год зависит, — сказал Василий. Ихний участок пускай они и поливают. Что ж, они, десять человек, будут день и ночь работать на поле, а десять других тем временем будут по ягоды ходить? Семенной участок всему колхозу нужен. Хитро, — сказала Фроська. «Это что ж будет за соцсоревнование? Они нас нашими руками хотят бить? Мы и ихнюю, и свою работу переделаем, а на красной доске им первый почет? Дополнительная плата за высокий урожай им пойдет? Хитро! Хитро, да меня не перехитришь, не на такую напали!» «Слыхал?» — сказал Алёша Василию и сел рядом с ним. «Вот и поговори с ней. Я уж говорил». «Знаю, каково с ней разговаривать». Они сидели на лавке и смотрели на Ефросинью, которая стояла перед ними, прислонившись плечом к стенке и всем своим видом говорила. «Ну и глядите!» не больно испугалась. «Ну к чему мне эти звенья?» «Вера Яснева та хоть не мешает, а от Ефросинии одна морока», — сказала Лёша. «Пока мало-помалу работают на своих участках, до той поры все ладно». Как дойдет до большого дела, как понадобится сразу большая сила, так без лишнего разговора не обойтись. Где бригадир слабый, там в звеньевых может и есть толк. А я и один справлюсь. А для чего тогда кричать соревнование до да соревнования между звеньями, сердито заговорила Фроська. Для чего тогда кричать? Всей бригадой так всей бригадой, а по отдельности звеньями так звеньями. «Ну ты сам посуди. Какой интерес нам на ихнем участке спину гнуть, когда мы с ними соревнуемся, и они нас забивают? Мы на ихнем семенном участке будем работать, а дополнительную оплату за хороший урожай их звено будет получать. Ты меня ругаешь, а я справедливо говорю. Нету моим девчонкам интереса на чужом участке работать. Всему колхозу есть интерес в семенном участке». Тогда не для чего делить участки по звеньям. Никуда мы не пойдем. Прикрепили нам участки, на них и будем работать. Приклеились они к своим закутам. «Не шевельнуть», — сказала Лёша. «Ни к чему мне это, Василий Кузьмич. Мне тогда интерес работать, когда земли много, людей много, распоряжаться свободно. А это что за работа? Руки у меня связаны». Тогда... «Не для чего и по звеньям раскреплять. Но выдумывают не знай чего, а потом у них Фроська виновата. Потом валят все на мою беззащитную голову. Да уж беззащитная твоя голова. Да как не беззащитная, когда на нее чужие недодумки валятся? Не поведу я своих девчонок чужие участки поливать, и все тут. Открепляйте обратно все участки, будет общее бригадное поле, тогда пойду. Вот и весь разговор». Фроська хлопнула дверью и ушла. «Чёртова девка!» — сказал Василий. «Это, конечно, так», — сказала Лёша. «Только, думается мне, ни в одной Ефросине тут дело. Ты сам посуди, дядя Вася. Где машина идёт, там сразу надо много людей. Где агротехнические важные мероприятия, опять надо сразу много людей». а мы людей разбили на малые кучки, да еще участки за ними позакрепили и оплату определили сдельно по этим участкам. Как это согласовать? И как быть с оплатой?» Алёша настойчиво требовал ответа. «Это обдумать надо». Ночью Василию приснилось, что Вьюн оплетает его плечи, ползет на щеку, щекочет ухо. «Проснись, Вася, проснись!» Длинные жесткие косы тетки Агафьи щекотали его щеку. «Проснись, милок, погляди в окно». Был тот призрачный час, когда трудно понять, то ли лунный свет так ярок, то ли уже брежет утро. В зените крупные, но уже бледные звезды шевелили лучами, а край неба был срезан большой лохматой тенью. Вдали коротко громыхнул гром. Туча. понял Василий и быстро вскочил с постели. Одевшись, он вышел на улицу и увидел необычайное зрелище. Колхозники не спали, улица была полна людей, освещенные призрачным светом человеческие фигуры бесшумно передвигались, словно плавали в зеленоватом воздухе. Все лица были повернуты в одну сторону, смотрели туда, откуда шла туча. И поднятые к небу лица, и вздрагивающие ветви тополей дышали ожиданием. Тишина была певучей и сторожкой. Люди избегали громко говорить, словно боялись спугнуть подходившую тучу. В сдержанном волнении приглушенных голосов, в плавности бесшумных движений, в напряженности исходстве этих поднятых к небу, обращенных к востоку лиц, было что-то не то праздничное, не то торжественное. Выйдя из власти сна, люди уже попали во власть этой тихой и плавной ночи, во власть этого взволнованного ночного ожидания. Изредка скрипели калитки, стучали створки окон. «Нету ли каравая?» — спрашивал чей-то голос, похожий на голос ксенофонтовны. «Каравай нужен круглый, цельный, непочатый». Молодой и незнакомый женский голос говорил тихо, страстно, жалобно и торопливо. «Неужто она к Поченковским уйдет? Это же не Разве они так, как мы работали? Разве так пахали, так сеяли?» Метеором на тихую улицу ворвалась Фроська. «Пособите!» — со слезами в голосе говорила она. «У нас земля нерыхленная, с нашего косогора вода, как со стекла, сбежит. Пособите! Мы вам после всем звеном отработаем!» Василий встал на крыльце правления и поднял руку. Взволнованное ожидание людей надо было превратить в энергичное действие. «Товарищи!» — звучно сказал он. «Все на поля! Бригадиры! Рыхлить там!» где недорыхлено всех свободных людей на Фроськин-Косогор. Мы не потеряем ни одной капли. Ни одна капля не должна пропасть даром. Ему не пришлось повторять. Люди с сапками бежали на поля. Мимо пробежали Алёша, Лена и Валентина. На миг мелькнуло милое лицо В Доти, Аршинными шагами прошел высокий, как каланча Матвеича. Калитки хлопали одна за другой. Никому не хотелось оставаться дома. Последней бежала огородная бригада во главе с Татьяной. Девушки задержались потому, что бегали на огород за мотыгами. Скорее, девчата, не отставать же нам, торопила Татьяна. Неожиданно она натолкнулась на нелепую фигуру Ксенофонтовны, одиноко сидевшей над караваем посредине опустевшей улицы. Девушки остановились от неожиданности. Батюшки! «Ты что тут делаешь? Сидит посреди дороги. Не заболела ли часом?» — испугалась Татьяна. «Тучу приманиваю», — хотела сказать Ксенофонтовна, но язык ее не послушался. Девушки догадались сами. «Девчата! Да она на каравай тучу манит!» — раздался чей-то звонкий голос, и смех прыснул на всю улицу. «Каравай нам и в поле пригодится! Проголодаемся!» Татьяна подняла каравай и побежала с ним дальше, бросив на ходу. «Каравай, я тебе отдам, считай за мной!» Туча уже занимала треть неба.